Солнце стояло почти в зените, когда три ведьмы спиралями ввинтились в небо. Пришлось слегка задержаться из-за неподатливости Помела-матушки-буревей, взлет которого всегда требовал длительного разбега в припрыжку. Такое впечатление, что Помело вспоминал о своих обязанностях лишь в том случае, когда его со всего маху швыряли в воздух на бешеном скаку. Гномы-механики все округи признавались, что этот агрегат совершенно сбивает их с толку, загоняя в тупик. Они уже десятки раз производили замену черенка, пеньки и прутьев. В конце концов, помело все же взлетело под радостные возгласы провожающих. Крошечное королевство Ланкер занимало территорию чуть больше, чем широкий уступ, врезавшийся в склон овцепиков. Позади него острые, как ножи, верхушки и темные извилистые долины взбирались на массивную хребтину центрального кряжа. Впереди земля внезапно валилась в равнины Сто, синюю дымку лесов, более обширное пространство океана, и где-то посреди всего этого расползлось коричневое пятно, известное как Анкмарпорг. Жаворонок запел свою песнь, вернее, он только начал, когда торчащая верхушка шляпы матушки Буревей просвистела прямо под ним, отчего птица совершенно сбилась с ритма. «Я не стану подниматься выше», — сказала она. «Если мы взлетим достаточно высоко, то сможем видеть, куда направляемся». «Ты же сказала, что посмотришь до зидирательной карты», — сказала матушка. «Отсюда все выглядит как-то иначе», — сказала Маград, — «как-то торчком. Но я думаю, мы летим вон туда». «Ты уверена?» Такой вопрос не задают ведьме. Особенно важно, что такие вопросы не задает матушка Буревей. «Совершенно — Совершенно! — ответила Маград. Нянечка поглядела на горные пики, возвышающиеся впереди. — Что-то там больших гор многовато. А горы все росли, все наслаивались ярус за ярусом, усыпанные снегом, украшенные в вишене бесконечными гирляндами ледяных кристаллов. Никто не катался на лыжах, в Овцепикских горах. Разве проедет кто несколько футов и исчезнет с затухающим криком? Никто не бегал по ним в широких оборчатых юбках, распевая йодли. Нерадушные это были горы, только ветра прилетали сюда на летние каникулы. — Есть же между ними какие-нибудь проходы, — неуверенно предположила Маград. — Беспременно должны быть, — ответила нянюшка. Надо знать, как правильно пользоваться двумя зеркалами. Следует установить их так, чтобы они отражали друг друга. Ибо зеркало способно похитить частицу тебя, и отображение отражений умножит тебя, насытит тебя тобой уже, наделяя могуществом. И тогда твой образ распространится повсюду, в отражениях отражений отражений, и всякий раз останется одним и тем же образом, где бы ни преломлялся свет. Только он не останется. В зеркалах заключена бесконечность. А бесконечность включает куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Для начала она включает в себя все. В том числе и голод. Поскольку на миллион миллиардов душа всего одна единственная. Зеркала многое дают, но и отнимают немало. Горы расступались, а за ними выселись новые горы. Сгущались тучи свинцовые, набухшие. Я просто уверен, что мы летим в нужном направлении. Ледяная скала вытянулась куда только хватало взгляда. Ведьмы летели вдоль лабиринта извилистых каньончиков-близнецов. — Угу, — буркнула матушка. — Вы сами не даете мне взлететь повыше, — сказала Маград. — Та вы, гляди, снег повалит, — предупредила нянюшка Яга. — Вечерело. Свет стекал с высокогорных долин, словно заварной крем. — Я подумала, тут есть хоть какие-то деревушки, где мы могли бы приобрести любопытные местные сувениры и укрыться в грубых лачугах, — сказала Маград. Тут даже тролли не водятся, — сказала матушка. Три помела соскользнули в голую долину, всего лишь в выемку в скалистом склоне. — И холод просто до костей прибирает, — сказала нянюшка Яг и ухмыльнулась. А с какой-то радости их прозвали грубыми лачугами. Матушка спешилась и окинула взглядом окрестные скалы. Подняв камень, она понюхала его, затем неспешно направилась к большой куче щебня, которая для Маград была неотличима от множества других куч щебня и потыкала в нее. Хм, сказала матушка. Несколько ледяных кристаллов приземлились на поля поляе шляпы. Так-так. Что это ты делаешь, матушка? — спросила Маград. — Размышляю. Матушка прошлась до крутого склона долины и побрела вдоль отвесной каменной стены, внимательно вглядываясь в ее поверхность. Нянюшка присоединилась к ней. — Здесь? — спросила нянюшка. — Наверняка. — А не ли они забрались? — Да эти пранеры повсюду. Один ко мне прямо в кухню пролез как-то. — За пластом якобы шел. — Да уж, тут они и пролазы. — Не будете ли вы так любезно поведать мне, чем это вы тут занимаетесь? — осведомилась Маграт. — Что такого интересного в этой груди камней? Снег уже сыпал вовсю. — Это не камни, это отвалы, — ответила матушка. Она подошла к плоской стене заледенелого камня, ничем не отличающейся для Маграт от множества таких же огромных головоломно-отвесных стен вокруг, да и повсюду в горах, остановилась и прислушалась. Затем она чуть отступила и, шарахнув в скалу черенком, помелозычно кликнула. — Отворяйте, паршивцы мелкие! Нянюшка от души легнула скалу. Раздался полый гул. — Тут люди от холда, Вот-вот и добавила прибавила она. Какое-то время ничего не происходило. Потом скальный пласт приоткрылся на несколько дюймов, и Маград разглядела во мраке блестящий в подозрительном прищуре глаз. — «Но?» «Гномы!» — ахнула Маград. Матушка Буревей нагнулась так, что ее нос оказался вровень с подозрительным глазом, и сообщила ему. «Меня величают матушкой Буревей!» Она выпрямилась снова, при этом лицо ее самодовольно сияло. «Это кто еще такая?» — послышался голос откуда-то из-под глаза. Нянюшка ткнула товарку локтем в бок. — Мы, верно, далеко от дома сбрались, Всяко дальше пятидесяти миль. Здесь, в краях, о тебе и не слыхивали. Матушка наклонилась опять. С полей шляпы сошла маленькая лавина. — Что ж, с тебя спрос маленький. Но мне известно, что у вас тут имеется свой король. Так что сходи и доложи ему, что пожаловала матушка Буревей. — Король ведь... страшно занят. — сказал голос из щели в скале. — У нас тут беда приключилась. — Стало быть, он не захочет накликать еще одну? — поинтересовалась матушка Буревей. Невидимка за дверью, похоже, ненадолго задумался. — Мы оставили надпись на двери, — пробурчал он, — незримыми рунами. Знаете ли, сотворить действенные незримые руны нынче... Ой, как накладно! Не стану я ходить и читать, что там на дверях нацарапано. Матушкин собеседник захлебался. Буревей, — вы сказали. Да, через «В», как первая буква в слове «Ведьма». Дверь с грохотом захлопнулась. Теперь она казалась едва заметной трещиной в скале. Снег валил все сильнее. Матушка-буревей чуть-чуть притоптывала, чтобы согреться. Вот вам и чужеземцы. — сказала она, обращаясь ко всему насквозь промерзшему миру в целом. — Не думаю, что гномов можно назвать чужеземцами, — заметила нянюшка Ягга. — И вполне даже можно, — возразила матушка. — Гномы, живущие за тридевять земель, и есть чужеземцы. То есть те, кто живут в чужих землях. — Да не уж то Занятно выходит, — восхитилась нянюшка. Ведьмы стояли и смотрели на щель в скале. Дыхание их образовало три облачка в сгущающихся сумерках. Маград пристально изучала каменную дверь. — Не вижу ни единой незримой руны, — сказала она. — Конечно, — ответил нянечка. — На то они и незримые. — Ага, — сказала матушка Буревей. — Соображай шибче. Дверь снова отворилась. — Я говорил с королем, — сообщил голос. — И что же он? — спросила матушка. Он сказал, «О, только не это! Мало напасти на мою голову!» Матушка просияла. «Вот, я знала, что он обо мне наслышан!» Известно, что существует тысяча цыганских королей. Так вот, у гномов их тоже тысяча. Сей титул сродни должности главного инженера-механика. А королев у гномов нет вовсе. Гномы тщательно скрывают свой пол. Для большинства он совершенно не важен по сравнению с металлургией и гидравликой. Этот король стоял посреди толпы гомонящих рудокопов. Он во многих консервативных гномских племенах отсутствует местоимения женского рода, как, например, она или ее. Следовательно, ухаживание у гномов дело чрезвычайно деликатное. Так вот, он поглядел на ведьм снизу вверх с таким выражением на физиономии, с каким утопающим смотрят на склянку воды. — А есть ли среди вас хоть одна добрая? — спросил он. Нянюшка Яг и матушка Буреви переглянулись. — Думаю, это он к тебе обращается, Маград, — сказал матушка. — У нас страшный обвал в девятой галерее, — сказал король. — Похоже, дел гиблое. Многообещающая золотоносная жила безнадежно отрезана. Кто-то из приближенных что-то пробормотал королю. — Ах да, и несколько наших парней тоже, — спохватился король. — А тут вы объявились. Так что, сдается мне, это промысел.